и поняла, что это не истерика женщины, еще не пришедшей в себя после рождения ребенка. Она увидела на лице скарлет ту же упрямую, необоримую решимость, какая часто появлялась на лице Джералда О'Хара, когда он что-то твердо решил. Она обхватила скарлет руками за талию и крепко прижала к себе. «Это я виновата, что не такая храбрая, как ты!» Я держу Эшли дома, тогда как он должен быть на лесопилке. О, Господи! Да чего же я никчемная? Дорогая моя, я скажу Эшли, что нисколечко не боюсь. Я приду к тебе и побуду с тобой и с Пити, А он пусть едет на работу и...» Даже самой себе Скарлетт не призналась бы, что он не считает Эшли способным со всем управиться. И потому воскликнула.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 И она действительно подбирала их на улице. Так или иначе, но подобно тому, как все видные или сравнительно видные люди стекались в её маленькую гостиную, люди обездоленные находили путь в её подвал, где их кормили, давали ночлег и отправляли в путь со свёртком еды. Обычно обитателями этих комнаток были бывшие солдаты-конфедераты,